Время близилось к обеду, но упрямые цифры все никак не сходились, общая тенденция не складывалась, и Джон раз за разом менял настройки в редакторской программе, надеясь выявить тот сбой, который мешал построить красивую схему отчета с графиками, с носками и окончательным выводом. От завершения двухнедельной работы его отделяли какие-то четверть часа, если все сложится, или несколько часов отладки в поисках досадного бага. Можно было, конечно, обратиться к специалистам из технического отдела, которые занимались отладкой и установкой программ и новых информационных массивов. Но парни там были неконтактные и, ссылаясь на занятость, выдвигали массу условий для своей помощи. Уж лучше самому. Джон распрямился, помассировал лицо, потом шею и огляделся. Коллеги тоже напряженно работали, стараясь закончить до обеда свои плановые задания, чтобы не оставаться потом на доработку. Такие порядки в свое время завел Торнтон. Не выполнил половинную норму до обеда. Сиди потом до победного. И никаких завтра или несрочно. Какой-то ухоженный господин с дорогим портфелем зашел в аквариум начальника, и тот встал из-за стола, чтобы лично пожать ему руку. «Кто бы это мог быть?» Джон вернулся к работе, и вот она причина сбоя – ошибка форматирования. Он зашел в раздел «Настройки», сделал поправку, перезагрузил редактор, и все пошло как по маслу. Немного подумав, компьютер открыл поле и, как карты в пассиансе, начал раскладывать страницы готового отчета. С графиками, с носками и окончательным выводом. «Все, как Джон любил». Довольный, он встал со своего места и взглянул на часы. Отметил, что до обеда оставалось чуть более четверти часа. Мало того, на сегодня у него больше не было никаких незакрытых заданий, а значит, можно поработать сверх нормы. Торнтон это приветствовал, и лишний плюс в досье Джона бы не помешал. Это отражалось на премии в конце года. Проходя мимо застекленного пространства начальника, Он отметил, что они с незнакомцем продолжают что-то обсуждать. Покидать офис раньше обеденного часа было запрещено, поэтому Джон решил пройтись по коридору до большого панорамного окна в конце коридора и уже оттуда, дождавшись положенного времени, отправиться на обед. Но не прошел он до окна и половины пути, как позади стукнуло дверь, а затем кто-то позвал Джона. «Мистер Стайлер!» Тот остановился. и, повернувшись, увидел того самого господина, что приходил к начальнику. Золотая булавка на галстуке, дорогой костюм и портфель. Когда улыбающийся незнакомец подошел ближе, Джон рассмотрел на его лацкане корпоративную эмблему и удивился. И как тот решился прийти сюда? Ведь, заметив подобных господ, административные лица любой компании гнали их за шеи, а иногда даже били». Это была эмблема крупнейшего хедхантингового агентства, занимавшегося переманиванием лучших специалистов. Как и многие, Джон в своих мечтах иногда рисовал себе подобные картины, когда где-то на улице его перехватывает агент из подобной конторы и, оглядываясь словно шпион, предлагает поговорить на коротке. По крайней мере, так это выглядело в кино. а потом предлагает ему условия на новом месте, где не нужно ничего делать, а только грести деньги лопатой. Глупости, конечно. И Джон гнал эти мысли, поскольку понимал, что он никакой не гений статистики, и таких, как он, только в этом городе сотни, если не тысячи. «Мистер Стайлер, я Рудольф Планк, представляю Вуд и Грэнси. Вы сейчас обедать идете?» «Ну да», – с неопределенной интонацией ответил Джон, оглядывая через плечо планка и опасаясь что его с ним увидит кто-то из офиса о не беспокойтесь, я здесь совершенно легальный ваш босс в курсе. давайте пройдем туда где вы обедаете и поговорим думаю у меня есть что вам предложить это кафе через дорогу мы далеко не ходим промямлил джон он чувствовал что что-то происходит и где-то рядом проворачиваются какие-то большие шестеренки. а потом шел через улицу, как оглушенный, а этот человек рядом с ним болтал про какие-то загородные прогулки и, кажется, про плоды Ленора. Причем здесь это? Уже в кафе, едва они сели за столик, агент заявил, что хочет угостить Джона, а потому попросил доставить им большой заказ. Подъехал столик с готовой едой, тут ее не готовили, а только разогревали. Агент быстро переставил все блюда, и тележка уехала. «Так вот, мистер Стайлер, я уполномочен предложить вам переход в другую компанию, с весьма хорошими условиями. Я оставлю вам договор и, с вашего позволения, откланяюсь. А вы прямо завтра к десяти утра приезжайте на новое место работы. Там вас будут ждать. Мистер Торнтон ничего против не имеет, и возвращаться в офис вам уже не нужно». «Сейчас нет необходимости ничего подписывать. свое согласие вы закрепите завтра в офисе, если, конечно, предложенные условия вам подойдут. Ну всё, удачи вам на новом месте». Агент ушёл, оставив Джона наедине с договором и столом, заставленным тарелками с оплаченной едой. Но есть ему перехотелось. «Эй, Пит!» – позвал он вошедшего в кафе коллегу. — О, ты что-то празднуешь? — спросил тот, удивленно глядя на стол. — Вроде того, Пит, вся эта еда оплачена, так что не стесняйся, а мне нужно идти. — Спасибо, дружище, королевский подарок. — На здоровье! — ответил Джон и, взяв тонкую папку с договором, вышел из кафе.